«Куда теперь?» — закричала Джой. «Куда?» Пробежав очередной поворот, парочка беглецов уперлась в стену. Стоя по колено в воде, уставший от спринта в черных тоннелях подземелья, Логан и Джой хватали губами воздух, пытаясь восстановить дыхание. Чаться в темноте, ориентируясь на тонкий луч фонаря, оказалось весьма затруднительно. Логан то и дело спотыкался и падал. Джой приходилось каждый раз останавливаться и помогать ему подняться. В конечном итоге она почти несла его на себе. Единственным плюсом того, что Логана держали без еды и воды, был его вес. Парень весил всего ничего. — Ну что, хренов ты проводник! — Джой со всей силы ударила в стену. — Все повороты запомнил. — И зачем я повелась на твои уговоры? Только устали перед смертью. — Джой! — Логан искал оправдание, но не знал, что сказать. Этого не может быть, мы шли правильно. Все в точности, как говорила Хоуп. Ремень от автомата натер плечо почти до крови. Оружие было настолько тяжелым, что несколько раз он подумывал о том, чтобы бросить его в воду. Умник, а ты не думал, что твоя любимая Хоуп могла ошибиться и запомнить что-то не так? Забрав фонарь из рук напарника, Джоя осмотрела кирпичную стену, перегородившую путь. Если ты забыл, то ей отрезали ноги. Возможно, это может немного повлиять на память девушки, которую перед этим избивали и насиловали. Скинув автомат с плеча, Логан сел в лужу, схватившись руками за голову. С потолка падали сотни капель, разбиваясь о мутную воду. Стены, поросшие мхом, пахли гнилой сыростью. Видимо, этот тупик и есть их конец пути. Вскоре сюда прибудет целая армия архитектора и порвет их на мелкие кусочки. Избежать смерти в вонючей яме им все-таки не суждено. — Прости меня, — сказал Логан. — Прости за то, что я был настолько эгоистичен, что решил, будто в вашей жизни менее ценно, чем жизнь сестры. Прости за тот случай в лесу. Я был уродом. Наверное, подобный конец для меня достойная кара. Я прожил как конченый эгоист, подставляя под удар тех, кто был рядом. Не ценил никого. Считал, что все мне должны, что я — центр этого грёбаного мира. С каждым новым словом в голосе Логана все больше проскакивали нотки истерики. Как оказалось, внезапно в его лицо ударил свет. Сначала он подумал, что это фонарь, но, присмотревшись внимательней, парень увидел Джой, копошащуюся возле стены. — Хватит причитать, говнюк! — сказала девушка, вытаскивая еще один кирпич. — Ты сдохнешь, но не здесь! В глаза измученных беглецов били лучи рассвета. Видимо, тот, кто занимался постройкой стены, работал спустя рукава, поскольку после очередного удара Джой в кирпичной кладке образовалась дыра, ведущая на волю. Вдохнув запах свободы, Логан почувствовал прилив новых сил. Неужели они смогли? Неужели появился шанс спастись? «Куда-то собрались?» — прозвучал голос архитектора доносящийся из глубин коридора. Через мгновение из темноты вышел предводитель психов, одетый в черную мантию и маску шакала. За его спиной стояли десятки бойцов, направив оружие в сторону Логана и Джой. Смотря на то, как близок выход, Логан подумал, что пулю обогнать все же вряд ли удастся.